И если бы Рафталия осталась маленькой девочкой. Но мы сама. А? Что такое? Восстановив стёртую арабскую печать Рафталии, мы изучали выставленных на продажу монстров. Куда пойдём дальше? Хороший вопрос. Я перевёл взгляд на Рафталию. Какая же она всё-таки маленькая. И она заслужила награду за то, что поверила в меня. Ладно. Давай я угощу тебя тем детским обедом с ложком, который ты ела в прошлый раз. Я считаю, вам не стоит тратить деньги попусто. Я уже хорошо поел вчера в замке, так что обойдусь. Хм, несмотря на внешность, она уже понимает ценность денег. И в этом наверняка виноват я. Так, да давай, я куплю тебе игрушку. Зачем? Можешь считать моим тебе подарком. Я понимаю, что ты уже научилась ценить долг превыше всего, но ты всё ещё ребёнок. Детям твоего возраста иногда нужно играть. Если у вас есть деньги покупать мне игрушки, Лучше положить их в копилку, чтобы потом хватило на хорошую экипировку. Ещё чего? Игрушки не настолько дорогие. Я изучал уличные ларьки столицы в поисках игрушки, которая могла бы понравиться Рафталии. Игрушки этого мира это в основном мячи и шаров, и починка с камушками. Как и пенбол, починка начинался как полностью аналоговая игрушка. Ещё бамбуковые пропеллеры есть. Так. О, Охадзики. Традиционная игра в грошищные монетки для домашних девочек. Самое то для девочки. Хотя, возможно, ей больше понравится плюшевая игрушка. А может, миленькое платье? А вот так я и сам не заметил, как забрал в ателье. Добро пожаловать, обратилась ко мне хозяйка магазина в шарфе и очках. Здравствуйте. Я бы хотела выбрать милое платье для этой девочки и мягкую игрушку, если можно. Ну, а Фуми-сама, разве вы не собирались купить только игрушку? Ой, какая милашка. Какое платье вы ей хотите? Мне кажется, ей подойдёт что-нибудь в японском стиле. Я задумался, поймут ли вы там мере фразо "японский стиль". Решив, что нет, я показал пальцем на одежду в стиле готик-лоли. Это, конечно, не совсем японский, но тоже прекрасно подойдёт. Можно что-нибудь милое вот в таком духе. Нафуми-сама, поняла. Из такой милашки действительно вырастет достойная леди. Нафуми-сама, что? Не тратьте деньги на раскашь. Но что ты говоришь? Зачем маленькой девочке скромничать? Пока маленькая живи в роскоше. А, -а, -а. я очень долго выбирал для Афталии новое платье, передеваю её во вся подряд, пока не нашёл то, которое меня устроило. Ещё причёску ей сделал с бантиком, а для дополнительной милоты. Затем я узнал, где продаются мягкие игрушки, и купил Афталии подарок. Отлично. Милое платье и игрушка в тон отлично подчёркивают красоту Афталии. Так, что ещё? В бетона может носить это платье, но ещё и нужно хорошее оружие. Мы пошли к оружейнику. О, это же парень и юная леди? Что случилось? А задачился дядя оружейник, глядя на нас. Что значит, что случилось? Куда эта юная леди так вырядилась? А, это до меня дошло, что нельзя маленькой девочке постоянно сражаться и вообще не носить красивые платья. Красота тоже важна, верно? Он бездарно потратил деньги на эту одежду. Пожалуйста, образумьте его. Надо же. Что на тебя вдруг нашло, парень? Я услышал о прошлом Рафталии и понял, что нужно сделать. ответила я, глядя в пустоту. Что? Штанафами сама? Я буду твоим отцом и воспитаю тебя изысканной женщиной. Конечно, первым делом мы должны пережить волны. Но я хочу, чтобы эта бедняга, потерявшая родителей, получила достойное воспитание. А вот достойная награда для Рафталии, которая поверила в меня. Если нам повезёт с яйцом, которое мы сегодня купили, то монстр из него поможет нам победить волны. Но даже во время битвы я буду беречь Рафталию. О чём вы говорите? Ты должна сначала убедиться, что тебе ничего не угрожает, а затем добить врага мощным оружием. Торопиться не будем, прокачка только на крыльях пирох и дикобразах. Это неэффективно. Мы должны сражаться активней и с более сильными монстрами. чтобы поднять уровень и позволить себе экипировку получше. «Взруг тебя ранят?» «Рафтали, не стесняйся прятаться за мной и выживай любой ценой!» «Я не хочу выживать за ваш счёт!» «Парень, похоже, ты опять сбрендил!» Из яйца вылупился Филариал, монстр средней паршивости. Недовольный этим, я обменял его на крылья пира, чтобы порадовать Рафталию. «Как же мило смотрятся девочки рядом с маленькими зверьками!» Результат? В Нафуме проснулись отцовские чувства... И он окружил Рафталию гиперопекой.